Глава 63. Арест честно выполнил обещание и принес адрес Савищева. Саша Николаевич, живо представляя себе, в каком положении должна была находиться Анна Петровна, если только ее сын окончательно не спился, став посетителем трактира, где пьянствовал арест без палов, отправился к ней. Оказалось, что бедная Анна Петровна жила в условиях гораздо более худших, чем жил сам Саша Николаевич, когда поселился у титулярного советника». У Беспалова все-таки была лачуга с окнами на улицу, и в ней можно было пользоваться известной долей простора, а Анна Петровна помещалась во дворе каменного трехэтажного дома на грязной черной лестнице. Саша Николаевич не застал ее дома, но его встретил Константин Савищев, которого он едва узнал, так тот переменился. При виде Саши Николаевича он растерялся, не зная, что сделать, предложил ему сесть и сел сам». «Да, так ты вернулся из-за границы», — заговорил он и умолк, оглядываясь по сторонам. Видно, бывший граф был совсем подавлен унижением бедности, окружившим его убожеством, и вместе с тем хотел не показать этого, а сам был похож на забитую несчастную собачонку. Единственным чувством, которое Николаев испытывал к нему, была беспредельная жалость, и он, чтобы ободрить Савищева и по возможности не оскорбить, заговорил с ним, как будто бы ничего не замечая. «Да, я вернулся из-за границы и заехал, чтобы навестить твою матушку», — сказал Саша Николаевич. «Она, должно быть, скоро вернется. Ей нужно было пойти». Но Савищев не сказал, куда, а Анна Петровна направилась, чтобы раздобыть хоть немного денег, и вдруг, положив ногу на ногу, произнес, изменив тон. «Ну что там за границей?» «Да ничего такого. Какие теперь шарфы носят?» — Саша Николаевич стал рассказывать. «А какие фраки?» — продолжал расспрашивать Савищев. «Все еще с длинными фалдами?» «Да, кажется». «Так твои дела, значит, поправились». «Не особенно, но все-таки живу», ответил Саша Николаевич. «Вот и я тоже живу». И Савищев расхохотался неприятным, деланным злобным смехом. «А Анна Петровна как?» спросил Саша Николаевич. «Да все по-прежнему», ответил Савищев и махнул рукой, как бы желая объяснить, в чем состояло это все по-прежнему, но на самом деле этот жест ничего не объяснил Саше Николаевичу». Савище взялся за голову, зажмурил глаза и вдруг, широко раскрыв их, неожиданно произнес «А вчера я пьян был». Он произнес это так, как говаривал прежде, проснувшись на другой день после попойки в дорогом ресторане, где лилось шампанское и тратились большие деньги. Но сейчас же смутился, ему стало неловко. Савищев долго как бы приглядывался к остроконечному лакированному носку туфли Саши Николаевича. Потом поднял взор с неестественной, заискивающей робкой небрежностью, проговорил так, как будто между прочим. «Знаешь, Саша Николаевич, нельзя ли у тебя перехватить на несколько дней? Я теперь немножко в затруднении, но через несколько дней отдам так, рублей двадцать «О, Господи!» – подумал Саша Николаевич и вздохнул. Он достал двадцать пять рублей и протянул их Савищеву. Тот небрежно скомкал кредитку и сунул ее в жилетный карман. «А ты знаешь, брат, я советую тебе поехать посмотреть новый балет». «Да разве теперь есть театры?» – спросил Саша Николаевич. «Они, кажется, закрылись на лето». «Ах, да, правда, закрылись. Что же это в самом деле маман не идет?» «А, вот, кажется, и она». Входная дверь стукнула в это время, и появилась Анна Петровна, все такая же улыбающаяся и суетливая, какой была и раньше. Только как будто она стала еще меньше, чем была прежде, и ее глаза были сильно красными и опухшими». «Ну, я вас оставляю, маман, с гостем», — с готовностью сказал Савищев, — «а мне нужно пойти». «Куда же ты, Костя?» — засуетилась старушка. «Впрочем, если тебе нужно, иди, мой друг». Она привычным жестом, поднявшись на цыпочки обняв его одной рукой, поцеловала в щеку и стала крестить порывистыми мелкими движениями, словно не крестила, а сыпала на него что-нибудь. Широко раскрыв дверь, Савищев оставил мать с Сашей Николаевичем, Вышел, спустился с лестницы, миновал двор, который ему сегодня показался особенно грязным и отвратительным, и направился по улице, сам не зная куда. Сначала сознание, что у него в кармане есть 25 рублей, веселило его и придавало ему бодрости. Он шел насвистывая, постукивая тростью от тротуар, заглядывая под шляпки встречающихся женщин и с вызывающим видом проходя мимо мужчин, но 25 рублей он мог пойти сейчас в ресторан, не в трактир же ему было идти в самом деле». Или просто купить такой шарф, какие теперь носили за границей? Он знал, что мать его ходила за тем, чтобы достать хоть немного денег, и по всей видимости, потому как она вернулась, она их не достала. Но ему и в голову не пришло отдать деньги ей. Он слишком привык только получать их от нее сам, и до сих пор она тратила на него все свои крохи, извиняясь еще, что не может дать ему больше». Савищев долго шел, куда глаза глядели, и в первый раз в его душе стало шевелиться смутное и неопределенное чувство, мало-помалу заменившее его веселость и бодрость. Только что, сидя один у себя, он раздумывал, будут ли они обедать сегодня. Теперь он мог отлично поесть, а она... Ну, там как-нибудь устроится это, попробовал себя утешить Савищев. Она может взять у того же Николаева. И вдруг он остановился, как будто его ударило громом. Остановился пораженный тем, что осознал и увидел ту бездну, в которую он упал. Ведь Николаев был тем самым человеком, который оскорбил его, обозвав под лицом и которого он ненавидел, и он пал до того, что у этого Николаева попросил деньги. Тот дал их, и он взял. Если бы кто-нибудь посторонний сказал ему, что он дойдет до такого подлого унижения, он задушил бы его. Что теперь делает этот самый Саша Николаевич? Конечно, он дал эти 25 рублей со злорадной поспешностью, и он сам бы, Савищев, поступил точно так же. Однако, когда Николаев оказался без средств, он не просил денег, а граф Савищев... Вот до чего дошел граф Савищев. И тут же болезненно-мучительный голос внутри как бы поправил «бывший граф Савищев». Что он теперь? Незаконный сын, присмыкающийся авантюристом и проходимцем Николаевым? Да разве так можно жить? А я живу, думал Савищев». «Сношу оскорбление какого-то проходимца, и иду, иду». Он огляделся и увидел себя посреди моста через него. Проходивший мимо косолапый мужик задел и толкнул его плечом, и мимо прокатила карета. Савищев остановился у перил, перегнулся через них и заглянул вниз. Внизу бежала вода и клубилась у деревянных плашкоутов. Она оказалась темной, почти черной. Достаточно было одного движения, чтобы соскочить туда вниз и разом покончить со всем этим» и с унижением, и с этой жизнью, бессмысленной и ненужной, если нельзя ее было проводить так, как проводят ее порядочные люди. Голова Савящего кружилась еще от вчерашнего пьянства. Ему показалось, что мост определенно качается под ним, и что все исчезает, кроме черной холодной воды и его самого нагнувшегося над нею. Неудержимая сила стала тянуть его вниз, а ведь только перекинуть ноги мелькнуло у него в мозгу, и он уже ощущал, что стремительно летит вниз, когда действительно перепрыгнул через перила и упал в воду. Кто-то вскрикнул сзади, и все смешалось».